Бесформенная темная масса, которую он только что поднял с земли, вдруг распалась. В образовавшуюся щель вырвался бледный луч. Между землей и поднятыми руками Геда высветился слабый мерцающий овал. В нем на мгновение шевельнулась некая человеческая фигура. Высокая женщина, оглядывающаяся назад через плечо. Лицо ее было прекрасно печально и исполнено страха. Лишь на секунду сверкнул перед ними дух Эльфаран. Затем желтоватый овал света межподнятых рук деда стал ярче, расширился, разросся, сверкающая брешь в черноте земли и ночи, прорехав ткани мироздания. Сквозь нее вырвался нестерпимый яркий огонь, и по его неровному краю быстро и осторожно скользнуло нечто похожая на сгусток черной тени, и с яростью бросилась Геду прямо в лицо. Отпрянув назад и шатаясь под тяжестью этой твари, Гед вскрикнул коротко и хрипло. Маленький молчаливый оток, с плеча веча наблюдавший за происходящим, вдруг громко заверещал и бросился в атаку на врага. Гед, извиваясь, упал на землю, борясь с напавшей на него тварью, а яркая щель во вселенской тьме над ним все ширилась и расползалась. Наблюдавшие за происходящим ученики не выдержали и побежали, а Джаспер низко склонился к земле, пряча глаза от ужасного света. Один лишь веч бросился вперед к другу на помощь, и только он один сумел как следует разглядеть этот сгусток тьмы, ужасное существо, вцепившееся в Геда и терзавшее его плоть, Оно было похоже на черного зверя размером с ребенка, хотя все время то увеличивалось, то уменьшалось. У него не было головы, а стало быть лица или морды. Зато вечь различил четыре когтистые лапы, которыми тварь душила свою жертву и рвала ее плоть. Юноша взвыл от ужаса, но все же попытался голыми руками оттащить чудовище от Геда. Однако не успел он его коснуться как застыл, словно камень, не в силах двинуться с места. Непереносимый яркий свет чуть померк, и края прорехи медленно сомкнулись. Рядом послышался чей-то голос, звучавший так тихо, как шепчутся листья на дереве или журчит вода в маленьком фонтане. Снова засияли звезды, а трава на склоне холма засеребрилась в лунном свете, как раз всходила луна. Ночь была спасена, излечена от смертельного недуга. Вновь восстановилось равновесие между светом и тьмой. Черная тварь исчезла. Гет, раскинувшись, лежал на спине, руки его по-прежнему были судорожно воздеты к небесам, словно он все еще приветствовал кого-то, вызванного заклинанием из могилы. Лицо юноша было покрыто запекшейся кровью, и на рубашке виднелись большие черные пятна. Маленький оток, дрожа, прятался за его плечом, а над юношей стоял старик, чьи белые одежды слабо мерцали в лунном свете. Верховный маг Неммерль. Конец волшебного посоха немерля серебристо поблескивал у самой груди геда. Шепча что-то, маг коснулся посохом сердца юноши, потом его губ. Гет вздрогнул, разлепил губы и стал жадно хватать ртом воздух. Тогда старый Немерль отвел посох и оперся им о землю. Голова его была опущена, он едва стоял на ногах, утратив последние силы. Веч обнаружил, что снова может двигаться. Он огляделся и увидел, что вокруг опять много народу, и были в этой толпе и мастер-заклинатель, и мастер-метаморфоз, Серьезное волшебство не обходится без их помощи, и они умеют при надобности моментально оказаться там, где эта помощь требуется. Однако ни один из них не смог опередить верховного мага Немерли. Прибывшие чуть позже помощники обступили верховного мага. Остальные, в том числе и Веч, поспешили отнести Геда к мастеру-травнику. Всю оставшуюся ночь мастер-заклинатель провел на вершине холма Рок На страже. Ничто не шелохнулось там, где прорвана была ткань мироздания. Ни одна тень не проползла тайком по склону холма при свете луны, выискивая щель, чтобы ускользнуть обратно в царство смерти. Видимо, той твари удалось бежать от ним, мерли, Удалось преодолеть невидимые волшебные стены, охраняющие остров Рок. И теперь она вышла в широкий мир и где-то там спряталась. Если бы Гет в ту ночь умер, черная тварь попыталась бы последовать за ним в обитель смерти или в иное царство, из которого явилось суда. Этого-то и ждал мастер-заклинатель. Но Гет остался жив.